Глава четвертая. Вечный медовый месяц. Я хочу, чтобы вы вернулись. На Рождество 1945 года Бен вернулся домой. Когда Фитц Кьюли пришвартовался в Нью-Йоркской гавани, Бена встречали невероятно счастливые Гертруда, мама и отчим. Из-за небольшой выходки Бен путешествовал через Атлантику как безбилетник. Вместе со многими другими солдатами – Он ждал увольнения из вооруженных сил недалеко от Парижа и, чтобы убить время, решил в одиночку отправиться на экскурсию по Швейцарии. Когда Бен вернулся, его товарищи исчезли. Корабль покинул Шербур без него. Из-за самовольной отлучки из войск могли возникнуть проблемы, и Бен попытался выбраться через другой порт. В Антверпене он нашел великодушного офицера, которому честно доложил о случившемся. Тот сказал «Свейц». «Без проблем ступай на борт», и даже внес Бена в список пассажиров. Никто на корабле толком не знал, кто он такой, поэтому Бен пользовался некоторой свободой. Он нашел пустую койку и валял, сочетая войну и мир Толстого. В пути он провернул прибыльное дельце. В детстве он неплохо показывал фокусы, и теперь за деньги учил хитрым трюкам солдат, которые рассчитывали на этом заработать. «Когда мы добрались до Нью-Йорка», — писал Бен, «большинство солдат обанкротились». но некоторые обогатились. 26 декабря в Форт-Дикси сержант Бенджамин Ферренс был с почётом уволен с военной службы. Даже там с ним произошёл особый случай. Его сослуживцев уволили в Рождество, поэтому для соблюдения формальностей Пенс сформировал войсковую часть, состоящую из одного человека. Судя по документам, он сам себя уволил со службы. Его наградили медалью за примерное исполнение обязанностей. и добавили несколько боевых звёзд за участие в боях в Нормандии, Арденнах и на Рейне. Боевая звезда миниатюрный дополнительный знак в форме пятиконечной звезды бронзового или серебряного цвета, прикрепляемый к колодке или планке основной награды, вручается как свидетельство службы в районе боевых действий. Он отдавал себе отчёт в том, что не личный героизм тому причиной, а тот факт, что он остался в живых. В письмах с фоксимильной подписью президент Трумэн благодарил его за службу в американских вооруженных силах до полного разгрома противника. Двойственное отношение Бена к армии не изменилось. «Я был рад исполнить свой долг», — говорил он. В то же время он никогда в точности не выполнял приказы, которые считал неразумными. Ему был чужд героический пафос. «Правда в том, что три года, которые я провел в армии США во время Второй мировой войны», "был худшим опытом в моей жизни", пишет он в историях. Никогда больше я не хотел бы стать свидетелем таких ужасов. Война оставила неизгладимый след в его душе, и он был готов сделать всё возможное, чтобы предотвратить такие страдания в будущем. Пришло время начинать новую жизнь. Как и миллионы других ветеранов, он искал работу и собирался жениться. Кертруда достаточно долго его ждала, но он всегда знал, что не сделает предложение женщине, пока не сможет содержать семью. Ситуация была нелёгкой. Несмотря на Гарвардское образование, у него не было опыта работы юристом в мирной жизни. Такой, как я, был никому не нужен, вспоминал Бен. Однажды прогуливаясь по 5-й авеню, он встретил приятеля, которого знал по Гарвардской школе права. После окончания университета его приняли на должность помощника судьи Верховного суда США Роберта М. Джексона. Джексон, в свою очередь, был назначен главным обвинителем от США на процессе над главными нацистскими преступниками в международном военном трибунале в Нюрнберге. Бен сказал однокурснику, что занимался расследованием военных преступлений и забыл об этом в разговоре. Скоро он получил телеграмму из Пентагона: "Пожалуйста, явитесь на собеседование". Новости казалось весьма кстати, как только назначили дату собеседования, Бен отправился в столицу. В военном министерстве его принимал никто иной, как подполковник Давид Маркус. "Завети меня, Микки", сухощавый офицер явно был в хорошем расположении духа. Давид Микки Маркус возглавлял управление по военным преступлениям в военном министерстве. Юрист-выпускник Вест-поинта был крепким орешком. Высшее военное училище сухопутных сил США в Вест-Пойнти, штат Нью-Йорк. Выпускники считаются армейской элитой, многие занимали и занимают высокие политические и корпоративные посты. Маркус Вайлн фон Франтаг во Второй мировой войны позднее участвовал в разработке условий капитуляции Германии и Италии и служил в американской военной администрации в Берлине. В начале 1948 года он прибыл под вымышленным именем в Палестину. на британскую подмандатную территорию, чтобы принять участие в создании израильской армии. За достижение в войне за независимость 1947-1949 годов премьер-министр Давид Бен-Гурион первым из офицерских израильских вооружённых сил произвёл его в звании бригадного генерала. Его жизнь оборвалась трагически. 10 июня 1948 года Маркус по ошибке был застрелен собственным солдатом Маркус, требовавший от подчинённых строгого соблюдения правил воинской дисциплины, особенно в прифронтовой полосе, в тёмное время суток не ответил на оклик караульного, который произвёл выстрел в воздух, затем открыл огонь на поражение. По биографии Дэвида Маркуса в Голливуде снят фильм с Кирком Дугласом в главной роли. Откни гигантскую тень, 1966 год. Тогда же, весной 1946 года, в Пентагоне Маркус занимался Нюрнбергским процессом. Я хочу, чтобы вы вернулись, сказал он Бену. Вернулся куда? В Германию? Вы, наверное, шутите, удивился Бен. Никогда в жизни он не вернулся бы в армию, но Маркус умел торговаться. Он предложил Бену чин гражданской государственной службы, соответствувший его воинскому званию полковника. В таком статусе Бен оставался гражданским, но пользовался всеми привилегиями офицера и мог в любой момент уйти в отставку. "Бенни", настаивал Маркус. Ты был там, ты всё видел, ты должен вернуться в Германию. Конечно, предложение было заманчивым, но Бен хотел вести нормальную жизнь. Почему ради всего святого он должен снова беспокоиться о погрузившейся в хаос и бедствия Европе? А как же женить бы на Герте? Он всё ещё медлил с ответом. В конце концов Маркус предложил ему поговорить с Телфордом Тейлером. Тейлер был не только выпускником Гарвардской школы права, Что уже расположило к нему Бена, но и одним из заместителей главного обвинителя Роберта Джексона в Нюрнберге. Попутно Тейлор работал над подготовкой последующих судебных процессов, которые должны были раскрыть всю панораму нацистской преступности из истории. В марте 1946 года он приехал в Вашингтон, чтобы набрать персонал, а Маркус ему помогал. Именно поэтому он свёл Бена и Тейлора. бывший военный разведчик, работавший во время войны над расшифровкой немецких секретных кодов в Великобритании, хорошо подготовился к встрече. Он получил рекомендательное письмо для Бенна от профессора Глюка и ознакомился с личным делом солдата. кое, что вызвало у Тейлора беспокойство. В личном деле было сказано, что иногда Бен склонен к непослушанию. Это неправильно, сэр, возразил Бен. Я не послушен ни иногда, а всегда. Он сказал Тейлору, что не намерен выполнять откровенно глупые или незаконные приказы. Казалось, Тейлор скрывает улыбку. «Вы поедете со мной», — сказал он, и Бен согласился. Получилось, что он вернулся в Германию всего через три месяца. 20 марта 1946 года он подписал контракт с Пентагоном. Теперь ничто не мешало ему жениться на Гертруде, и сженить бы и медлить не стоило. Уже 31 марта состоялась скромная свадебная церемония, на которой присутствовало несколько членов семьи. Бен знал свою первую любовь почти 10 лет. Герти родилась 5 ноября 1919 года в Сатумаре, венгерско-румынской пограничной области. При рождении она получила имя Гизела. Ее отец Шулим Фрид, в Америке он называл себя Сэм, был портным. он покинул семью в 1924 году и в одиночку эмигрировал в Нью-Йорк. В 1936 году он ненадолго вернулся и забрал с собой дочь. Гизело или Гизи теперь звали Гизель, а позже она стала Гертрудой. В том же году умерла её мать. Скорее её брат Джозеф тоже эмигрировал в США. Теперь семьи Фернс и Фрид породнились дважды, так как отец Бенна женился на тёте Гертруде после развода с первой женой. Другая тётя Гертруды по отцовской линии, Шава Перлман, жила в том же доме в Бронксе. Гертруда жила у тёти Шавы, и именно в её гостиной состоялось их с Беном бракосочетание. По возвращении в Европу Бен приподнёс молодой жене как уникальную возможность отправиться в длительный медовый месяц. Здесь он здорово просчитался. Европейский медовый месяц растянулся на целые десятилетия. Когда месяц закончился, в семье Фернс было четверо детей. доказательства из первых рук. Сначала медовый месяц отложили. Дело в том, что военный устав не позволял женщинам, являющимся супругами военнослужащих, сопровождать мужей в поездках за границу. Гертруде пришлось отпустить мужа одного. Перед отъездом портной Пентагона снабдил его личной униформой. Четыре маленькие золотые полоски на рукаве свидетельствовали о том, что он прослужил 2 года в боевых условиях. Вместо металлических значков, указывавших на воинское звание, Бен носил нашивку OCCWIC недавно созданного отдела главного юридического советника по военным преступлениям. Отдел под руководством Телфорда Тейлера, проводившего собеседования с Беном, должен был заниматься выявлением и преследованием немецких военных преступников. Тейлер и большинство сотрудников базировались в Нюрнберге. Когда в сентябре 1946 года открылся филиал OCCWIC в Берлине, Бен назначили его руководителем. Он возглавил группу следователей, которым предстояло искать доказательства преступлений нацистов в разрушенной бомбардировками бывшей столице Рейха. Там разлученные после свадьбы молодожёны воссоединились. Гертруду приняли на должность младшего аналитика в военном министерстве и направили в Берлин работать под началом собственного мужа. На рождество 1946 года Бен и Гертруда сбежали от суетных дел. Чтобы наверстать отложенный медовый месяц, они отправились через Баварские и Швейцарские Альпы в Рим. Затем в Милане они посетили Ла Скала и Биензаколонку, где 29 апреля 1945 года были повешены вниз головой трупы Муссолини и его любовницы Клары Петтачи. В разрушенном войной Берлине Бене Гертруда поселились в маленьком домике в районе Далем. В бомбардировке союзников и уличные бои во время наступления Красной армии оставили глубокие шрамы на теле города. В холодную зиму 1946-1947 годов жители голодали и замерзали. Гертруда жалела их, хотя и знала, что войну развязали немцы. Рейхсмарка обесценилась. Американские сигареты, а также мыло и кофе стали предпочтительной валютой. Процветал черный рынок. В частично разрушенной государственной опере на Унтер-де-Линден, расположенной в советском секторе разделенного города, Пивцы танцоры из Московского большого театра демонстрировали, что русская культура может предложить больше, чем кровавые нацисты. Несмотря на явную пропаганду, Гертруда и Бен наслаждались балетными и оперными спектаклями и были рады разнообразить насыщенные работой будни. И всё же время поджимало. 1 октября 1946 года завершился суд над главными военными преступниками в Международном военном трибунале в Нюрнберге. Из 24 обвиняемых из числа высшего нацистского руководства 12 были приговорены к смертной казни. 7 получили тюремное заключение, 3 были оправданы, 2 дела были закрыты судьями. К смертной казни были приговорены Герман Геринг, Эрнст Кальтербрунер, Иоахим фон Рибертроп, рейхс-министр иностранных дел Германии, Вильгельм Фрик, рейхс-министр внутренних дел Германии, Ганс Франк, генерал-губернатор оккупированной Польши. Мартин Борман, начальник партийной канцелярии НСДАП. Борман, погибший, предположительно, в начале мая 1945 года, был судим и приговорен международным военным трибуналом в Нюрнберге к смертной казни заочно. Альфред Розенберг, рейхс-министр восточных оккупированных территорий. Фридс Заукель, комиссар по рабочей силе. Артур Зейс Инкварт. Рейхштатгальтер Австрии, рейкскомиссар Нидерландов, журналист Юлиус Штрейхер, главный редактор газеты Штурмовик, а также военные деятели, Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного командования Вермахта, и Альфред Йодель, начальник оперативного отдела штаба Верховного командования Вермахта. К длительным срокам тюремного заключения были приговорены рейхсминистр вооружений и боеприпасов Альберт Шпеер и рейхс-йюгенд-фюрер Вальдор фон Ширх. После суда над главными военными преступниками международный военный трибунал распустили. Его сменил американский военный трибунал, который в период с декабря 1946 года по апрель 1949 года провёл 12 последующих процессов. Их организатор Телфорд Тейлор хотел привлечь к ответственности как можно больше высокопоставленных деятелей Третьего рейха. В списке преступников значились врачи, проводившие смертельные медицинские эксперименты, юристы, эсэсовцы и полицейские, управляющие и промышленники, военные руководители, министры и другие правительственные чиновники. Подчиненным Тейлора нужно было как можно быстрее собрать доказательства преступлений. Ключевую роль здесь сыграл отдел OCCWC в Берлине во главе с Беном. Перэнс со свойственным ему энтузиазмом и сознательной гражданской позицией не давал сотрудникам расслабиться. К тому же, им была на руку пресловутая немецкая основательность, отличавшая бюрократию национал-социалистического государства. В официальных документах, которые они изучали, среди не относящихся к делу административных деталей попадались доказательства преступлений национал-социализма, задокументированные самими преступниками.